то значит не пойдешь. Застыл Алихан, перестав застегивать рубашку. Мне нужно сходить сегодня на все процедуры, да и лекарства купить. Как-то неубедительно пыталась я отвертеться от рабочего дня. Сама мысль, что из-за того, что я пойду в офис, свекрови прилетит, не давала мне покоя. Какие лекарства? Ты же сказала, что с желудком все в порядке. Нахмурился он. «Витамины. Врач посоветовала пропить курс. Скорее всего, отсутствие витаминов и явилось причиной моей слабости. На ходу придумывала я. Ни в какую больницу мы так и не пошли. Вчера я снова пыталась убедить свекровь рассказать все сыну. Сейчас, когда я знала все о свекрови и о его методах держать семью в кулаке, я многое стала подмечать и подслушивать. Пусть меня это не красит, но терпеть подобные отношения к кому бы то ни было, я была не намерена. Семья строится на любви, а не на страхе. Жаль, свекровь этого не понимала. Не нравится мне все это. Завтра сходим в другую клинику и проверимся полностью. «Алихан!» простонала я, закатывая глаза. Не пойду я ни в какую больницу. Я была в одной из лучших в городе. Все анализы в норме. Просто зима действует на меня угнетающе. Я в упадке сил. Скривилась я, надеясь, что муж не станет настаивать. Ну ладно, лентейка, отдыхай. Хмыкнул он, слава богам, перестав быть таким серьезным. А на какие процедуры ты пойдешь? Спросил он, притягивая меня к себе за тарию и утыкаясь лицом в мою макушку. Вечером узнаешь. Легонько куснула я его в шею, видневшуюся в так и не застегнутой рубашке. Я давно думала о том, чтобы вернуться к своему природному цвету волос, который закрасила. Было глупо и по-детски мстить своим волосам, но, помня все комплименты Алихана, Я не могла больше ходить с ними после его предательства. «Не ходи с Курбикой», — напряженно выдал он. «С Курбикой?» — удивилась я такому повороту разговора. «Да с этой змеей меня насильно не отправишь! Ты знаешь, какая она ядовитая!» — не сдержалась я. «Жена деверя за эти два дня почти довела меня». Ее глупые намеки, какие-то странные слова. Они действовали мне на нервы, и так расшатанные из-за открывшейся истины. «Знаю. Мне давно надо было тебе кое-что рассказать. Но давай отложим этот разговор на вечер. Идет?» «Идет», — согласилась я, хотя просто разрывалась от любопытства. Но это нечестно сначала говорить, а потом откладывать. Не дуйся, малыш. Поцеловал он меня в губы, как всегда обезоруживая. Это долгий разговор. Ты, главное, про него не забудь. Хмыкнула я между атакой его губ. С тобой действительно можно забыть. Собирайтесь, мы идем в спа-центр. Бесцеремонно ворвавшись в комнату свекрови, поставила я ее перед фактом. «Что ты себе позволяешь, девчонка?» Перестав складывать вещи, с векра, возмутилась она. «Пусть этим займется Машура. Вам вовсе не обязательно заниматься этим самой, пока слуги прохлаждаются». Не обращая внимания на ее недовольство, проговорила я, открывая шкаф с ее вещами и окидывая их быстрым взглядом. «Наденьте сегодня что-нибудь красивое и яркое». «Что за наглость? Кто тебе позволил рыться в моем вот это платье? Думаю, отлично подойдет». Игнорируя ее слова, достала я зеленое вязаное платье. «Отдохнем, сделаем массаж». «Положи платье на место и выйди из моей комнаты!» «Я с кем говорю?» Повысила она голос. «А вот и оно!» «Видите, как вы умеете противостоять!» Отбрасывая платье на кровать, повернулась я к ней. «Так почему разрешаете так с собой обращаться? Ваш муж отнял у вас все ваши права, отнял детей. Ваши собственные дети сторонятся вас. Так в чем ваше счастье? Ради чего вы ежедневно терпите побои и оскорбления? Оставь меня в покое! Что тебе от меня нужно?» Вышла из себя свекровь. «Живи своей жизнью и не трогай меня! Я не могу позволить кому-то так унижать женщину! Я хочу, чтобы вы прекратили покрывать свекра и сказали моему мужу правду! Я не могу жить в доме, где правит такая несправедливость! Алихан заслуживает знать правду!» «Мой сын никогда мне не поверит. Как ты не понимаешь?» Куда я пойду, если муж выгонит меня? У меня никого и ничего нет. А так я хотя бы рядом со своей семьей. С отчаянием прошептала она. Рядом? Вас все боятся и презирают. Хотя делать они должны это по отношению к отцу, а не к вам. Он прячет свое истинное лицо, прикрываясь вами. Он сделал вас изгоем для собственных детей знаете как ваш сын завидует тем отношениям что между мной и моими родителями неужели вам его не жалко замолчи накрыла она уши руками отворачиваясь от меня не буду молчать достаточно того что вы молчите всю свою жизнь ради каких то глупых изживших себя традиций обходя ее и вновь становясь в зоне ее видимости отчеканила я Свекровь промолчала, и я поняла, что ответа не дождусь. Но ничего, я и не таких упрямцев дожимала. Что бы она ни делала, ей придется бороться с несправедливостью. «Так, все, хватит!» Решила я пока оставить ее в покое. «Собирайтесь, мы выходим через двадцать минут. А если вздумаете возражать, я позвоню Алихану и все ему расскажу». Видя, что она хочет возразить, выдвинула я ультиматум. «Что ты хотел обсудить?» Тут же обступила я мужа после ужина. «Сначала дай мне полюбоваться тобой». Садясь на диван и притягивая меня к себе на колени, попросил он. «Я скучал по твоим волосам». «Тогда почему не говорил?» Наслаждаясь тем, «Как он аккуратно воскает кудри пальцами?» – спросила я. «Не знаю. Не хотел, чтобы ты думала, словно я люблю тебя из-за волос». Игриво прошептал он, заставляя мое сердце ускорить свой ритм. «Удивительно, но Алихан все чаще говорил это волшебное слово «любовь», хотя я сама так и не смогла найти в себе смелости произнести ответное признание». «Я рада, что нужна тебе вся». «А ты сомневалась, Карамелька?» Довольно прошептал он, глубже зарываясь в мои волосы. «Маньяк!» — протянула я. «Хорошо все же, что я перекрасилась». «Чем ты еще занималась, кроме того, что ходила наводить красоту?» — спросил он пару минут спустя. Ходила с мамой в спа, где мне помяли тельца. Разворачиваясь и седлая его бедра, ответила я. «Только мне можно мять твое тельце», сказала бы мне, я и сам сделал тебе массаж. Нахмурился он. «Ты так говоришь, словно мне мял тело мужчина». «Ну все, все, не заводись», взмолилась я, видя, как он начинает закипать лучше расскажи мне то что собирался сначала пообещай что выслушаешь меня прежде чем ссориться а зачем мне с тобой ссориться мы же договорились не ругаться легкомысленно отозвалась я надеюсь что незачем это про бику удивил он меня нашу бику да Я давно должен был сказать тебе, но не хотел, чтобы ты не так поняла ситуацию. Да и сейчас говорю, так как не хочу недопонимания между нами. А зная Бику, она точно преподнесет тебе эту историю в другом свете». На одном дыхании выпалил он. «Какую историю?» Начиная волноваться, спросила я. «Черт». Простонал он, откидываясь на спинку дивана. «Я должен был на ней жениться. Мы встречались и довольно долго. Я попросил маму поговорить с ее семьей. Но она провернула все так, что в итоге она вышла за Кюру. На одном дыхании выпалил он. «Я же просто застыла, не зная, как на это реагировать. Сама мысль, что Алихан хотел на ком-то жениться, Когда? убита, — спросила я, думая о том, что пока я сходила с ума в разлуке, он спокойно мог жениться на ком-то другом. За полгода до нашего знакомства я злился на весь женский род. Девушка, с которой я планировал жизнь, предпочла старшего брата, посчитав его более перспективной партией после наискивания матери. Прошептал он, внимательно следя за моей реакцией. «Это было до того, как мы познакомились?» Чувствуя, как груз свалился с души, переспросила я. «Ну да», — нахмурился он. «Ты что, подумала, что...» «Неважно». Почувствовав себя дурочкой, прервала я его. «То, что было до нашего знакомства, не неважно». «Важно то, что будет сейчас!» «Правда?» Удивленно, но с явным облегчением выдохнул он. «Знаешь, та незрелая Диля закатила бы тебе истерику. Но теперешняя я понимаю, как глупо зриться на прошлое». «Ты чудо, малыш!» Наклонился он для поцелуя. «Но боюсь, я не такой зрелый». «В каком смысле?» Пытаясь отдышаться, после атаки его губ выдохнула я. «В том, что я все еще ревную к тому, что могло быть у тебя с Османом. Не появись я вновь в твоей жизни». «Не думай об этом!» Обняла я начавшего заводиться мужа. «Мы ведь вместе, и это главное. Ведь так?» «Вместе. А ты не слушай эту змею». Она способна такое наплести, что... Я и не собиралась. Не думай о ней. Пусть эта змея болтает, сколько влезет. Прервала я его и, запрокинув его голову, поцеловала. Как же все-таки хорошо, что история с Курбикой-змеикой была до нашей встречи.